Глава 3. Золотой запас Дальнего Востока Холодная осень 1918 года на Дальнем Востоке была пестрой не только от красок увядающей природы, а еще и от униформы иноземных солдат. Интервентов насчитывалось около 73 тысяч. В пределах Амурской области были расквартированы две императорские дивизии и отряд, Прибывший из Соединенных Штатов Америки. С их приходом начались повальные аресты, грабежи, бесчинства и издевательства. Японцы вначале якобы из лучших побуждений допустили возможность сформировать белогвардейское правительство, которое сразу же активно взялось за восстановление старых порядков. Во второй половине сентября в Благовещенск переправились белогвардейцы с японским отрядом а накануне в городе был проведен митинг трудящихся и красногвардейцев. Сложившаяся обстановка заставила сторонников советской власти перейти к подпольной борьбе. Под руководством Мухина была сформирована подпольная организация из разных партий. Кроме большевиков туда вошли анархисты, левые эсеры и эсеры-максималисты. Город разбили на три района возглавляемые районными штабами, в каждом организовали рабочие дружины. Строго соблюдалась конспирация. Специально назначенные связные обеспечивали передачу руководящих указаний от военного отдела, выполнявшего функции центрального штаба. В этой заварухе Сергею, несмотря на его юный возраст, было доверено особо важное задание «За пределами благовещенска Инструкции ты получил, сказал ему при прощении Алексей Дмитриевич. Команда, проверенная в бою, у тебя есть. Кроме того, помогать тебе вызвался товарищ Чуп. Правда, он больше привык ходить по воде, а не по суше, но советы его будут для тебя ценны, а я остаюсь в городе вместе с Мухином на подпольной работе. Меня смущает неопределенное задание, товарищ Сергеев. Дойдя до Зеи углубиться в тайгу и спрятать там ценный груз. Да так, чтобы никто об этом не знал. Из десяти, из одиннадцати, вместе с чубом, человек, обязательно найдется тот, кто об этом может проговориться. Вот поэтому в команду отобраны кристально чистые большевики. Главная задача, чтобы золото не досталось врагу. В крайнем случае утопите груз в Амуре. В дальнейшем действуй по своему усмотрению. Лучший вариант вывести на запад, навстречу Красной Армии. Я в письме Андрею Евгеньевичу намекнул, что ты можешь прибыть. Связного найдешь в депо города Верхотурья, что на Урале. Зовут его Изосим. Сергей присвистнул. Так далеко он еще не ездил никуда, за исключением Харбина. «У тебя в отряде есть красногвардейец по имени Харитон. Береги его, он из путейцев, поэтому хорошо знает железную дорогу». Много лет был помощником машиниста-паровоза. И съездил всю Россию по железке. «Хорошо, Алексей Дмитриевич, разрешите сбегать домой, попрощаться с Марфой Петровной, а то обидится. Давай, Сережа. Одна нога здесь, другая там». В середине дня, печально расставаясь с Благовещенским протяжными гудками, от причала отходили речные пароходы, взявшие на буксир баржи с продовольствием, оружием и боеприпасами. Самое ценное — почти 10 тонн золотого запаса — большевики разместили на канонерской лодке «Рычанин». Груз охранял до зубов вооруженный отряд Сергея Лысенко. Караван должен был прибыть в небольшой городок Зею, расположенный на реке с одноименным названием. Возглавлял речной караван судов и барж с партизанами, покинувшими Благовещенский рейд канонерка Арачанин. На ее борту моряки написали красными буквами «Мы отступаем под натиском «Несравненно преобладающих сил интервентов», но «Мы отступаем временно», и не сложим своего оружия в борьбе за власть Советов. Да здравствует Октябрьская социалистическая революция!» Прикрывая канонерскую лодку, рядом шел бронекатер Пика. Однако японцы, узнав о караване с золотом, захватили мост у городка Свободной, перекрыли путь с пароходом, направив на них мощные артиллерийские установки. К вечеру караван вплотную подошел к мосту. Так как было уже достаточно темно, речники не решились пройти под мостом. Канонерка и пароходы бросили якоря, но отдохнуть не удалось. Почти весь берег был занят солдатами японских интервентов. Завязался бой, в результате которого караван рассеялся. Основная часть красногвардейцев, забрав судов все, что в состоянии были нести, ушли в тайгу. Команда Рычанина, показывая мужество и героизм, отбилась, а затем мощным огнем артиллерии и пулеметов заставила отступить японских солдат. Но о дальнейшем продолжении маршрута не могло быть и речи, так как от сплошного огня Рычанин получил тяжелые ранения. Отказал двигатель Лодка плохо слушалась руля. Под прикрытием трехдюймовки пулемета «Пики» канонерка отошла к Великой Великокнязевке, вошла в одну из проток Зеи и пришвартовалась возле деревни Андреевки. Надо сказать, деревня эта была довольно зажиточной. В каждом доме имелась живность, большое количество скота и лошадей. Услышав шум на воде, подошел деревенский лед, в основном мужчины и детвора. Мужики сплошь бородатые, сурьезные и немногословные. «Что случилось?» «Стрельба была слышна в верховьях». «Здорово, мужики!» «Здоровы будете!» «Да с епошками сцепились! Тут их нема?» «Нет!» — загалдели настороженно андреевцы. «Мы тут одни!» «Наше судно потеряло ход, а нам потребно груз перевести в Зею. Хотите заработать? Срочно нужны крепкие подводы». Договорились перегрузить ящики на наземный транспорт, для чего купили за наличное золото 12 подвод. Примечание. Грузоподъемность обычных телег составляет около 750 килограммов. Конец примечания сергей остался доволен добротными телегами с хорошо смазанными осями колес и упитанными лошадьми а хозяева полученной прибылью красногвардейцы и матросы провели короткое совещание на котором решили что надо уходить в лес для партизанской борьбы с врагами советской власти потерявший ход рычанин был ими взорван чтобы не достался врагу а бронекатерпика вместе с командой скрылся в одном из многочисленных протоков Зеи. Сергей со своим отрядом двинулся в путь. Почти на каждой подводе был установлен пулемет. Некоторое время, пока не пропало из виду деревня, караван сопровождали красногвардейцы и матросы. Как только длинная вереница подвод и людей углубилась в лес, мужики разбрелись по домам и на еще недавно шумном берегу стало тихо. Только выполнивший свою тяжелую работу, рычанин, взорванный, с развороченными боками и ушедший до палубы под воду, еще дымил, будто прощаясь с экипажем и недавними пассажирами. Пройдя примерно с версту до лесной развилки, Сергей шумом вдохнул родной запах тайги и обернулся к остальным. «Товарищи, нам нужно разделиться. Мы дальше идем своим путем, а вы своим. Вот мандат совнаркома, подписанный товарищем Мухиным. Оно разделиться не получилось. Прибежали красногвардейцы, оставленные на опушке леса в качестве арьергарда. За нами погоня. На берегу скотеров высадился отряд японцев. Довольно много. Товарищи, — крикнул Сергей, — во что бы то ни стало, надо задержать врага. «Дать нам возможность уйти подальше!» Один из командиров согласно кивнул и начал распределять позиции красногвардейцам и матросам. А Сергей, глядя на это, сожалел о том, что Чу ушел с командой пики. «Ах, как пригодилась бы его помощь!» — думал он. Сняли два пулемета Максима с подвод и установили по флангам, бой решили принять на этой развилке. А телеги с золотом путей из Харитон... Предложил направить по правой просеке к станции Бочкарева, пусть и отдаленной, но задающей хоть какое-то направление. К тому же эта станция являлась родными местами Харитона. Прощайте, товарищи! крикнул Сергей. Но, родимые! крикнули возницы, набранные из числа красногвардейцев, и погнали коней с перегруженными подводами. Не подведите! Чтобы облегчить телеги, люди бежали рядом. Отдалившись на изрядное расстояние, услышали, как разом ударили пулеметы. В лесу эхом раздавался разгорающийся бой. «Быстрее, быстрее!» – торопил Сергей возниз, поглядывая на отстающих. «Впереди брод!» – крикнули с передней подводы. «Какой брод?» – недоуменно спросил Сергей. «Не должно быть никакого брода. Тут сплошной лес». «Плохо знаешь эти места, командир», — сказал один из красногвардейцев. «Тут сплошь и рядом то лес, то болото, то протока». Подводы сгрудились возле воды. До другого берега было метров тридцать. Но кто знает, какая здесь глубина. Один матрос со смуглым, безбровым лицом вызвался проверить. Он разделся до догола, несмотря на синий холод, и, взяв слегу, полез в воду, в некоторых местах уже прихваченную тонким льдом. Он дошел до середины, пробуя шестом дно брода. Воды ему было по пояс. Дойдя до другого берега, вернулся таким же способом. Красногвардейцы бросились обтирать его тряпками. Кто-то поднес флягу с самогонкой. Только после этого смельчак заговорил. Короче, командир, надо направлять подводы, строго ориентируясь вон на ту березку. Брод не очень глубокий, сами видели. Но ежели чуть отступить направо по течению, то глубина там, слега ушла на всю длину, слева тоже глубоко, но не так, мне по горло. Ежели сойдешь с направления, то лошадь вплавь не вытянет телегу с грузом, так что направление строго на березу. Все слышали, товарищи? — спросил Сергей. — Тогда вперед, аккуратно, головой отвечайте Всем раздеться и вести каждую лошадь за узду впереди нее. Когда почти все подводы благополучно миновали брод, с последней вышла заминка. Сначала лошадь никак не хотела заходить в воду, а затем после уговоров возниться бойкий веснущатый паренек с вздернутым острым носиком попробовал потянуть ее за собой уже никакого результата. «Да дай ей хлыста!» — крикнул кто-то с берега. Красногвардеец вышел из воды, взял в руки вожжи и слегка хлестнул по крупу лошади. Она как будто только этого и ждала, рывком бросилась вперед, пытаясь вскачь, преодолеть брод с тяжелым грузом. От этого лошадь мотала в воде из стороны в сторону... Возница пытался управлять ею вожжами, идя рядом с телегой, но она в очередном рывке отклонилась вправо и ушла под воду, потеряв опору под копытами. Телега, почти покрытая водой, только поклажа виднелась, тяжело наклонилась и в одно мгновение скрылась под водой, не оставив лошади никаких шансов на спасение. Минус один, сказал Сергей довольно спокойно. Главное, что не утеряно, пока большинство груза. «Что будем делать, командир?» — спросил тот самый матрос-смельчак. «Будем доставать груз?» «Как зовут тебя, товарищ?» «Корнил, матрос Корнил Кленов. «Так вот, Корнил, доставать мы ничего не будем. Лошадь лишь жалко. Груз пусть лежит там, где лежит. Только отметочку сделаем для ориентира. Придет время, вынем». Сергей достал бумагу из полевой сумки, быстро нарисовал схему с привязкой к деревне Андреевки и сделал пометку «Золотой брод». Придется, пожалуй, весь путь так помечать и рисовать карту на привалах. — А мне что теперь делать, товарищ командир? — спросил незадачливый веснушчатый возница, подойдя к Сергею. — Твоя задача следующая, товарищ. — Комков! Комков моя фамилия! — Товарищ Комков, ставлю задачу оборудовать пулеметную позицию под этим упавшим деревом, занять оборону и не дать возможности врагам перебраться через протоку. «Слушаюсь, товарищ командир», — сказал Комков, прислушиваясь к затихающим звукам боя на развилке. Сергей тоже с тревогой навострил уши. То ли завершился бой чьей-то победой, то ли увели врага по другой дороге. «Позицию занимаешь до вечера». Как наступят сумерки, Льюис на плечи и трусцой догоняешь обоз. Винтовку оставь мне. Вот, возьми маузер на всякий случай. Свой личный отдаю. Смотри, не потеряй. И возвращайся живым. — Слушаюсь, товарищ командир, — сказал немного повеселевший боец. — Комков! — крикнул кто-то с дальней подводы. — Ты с Льюисом хоть знаком? Стрелять умеешь? — А что уметь-то? «Целься во врага, да нажимай на курок!» «Ну-ну!» — сказал подавший голос, подходя ближе. «Разрешить, товарищ командир!» Сергей кивнул. Красногвардеец ловко отстегнул дисковый магазин пулемета и, перевернув, показал пальцем на недостающие патроны. «Я с этой системой знаком еще с мировой. В магазине 47 патронов. Расстреливаются они за 6 секунд» поэтому надо стрелять прицельно короткими очередями на счет три. Прицелился в группу солдат, нажал, раз-два-три, отпустил курок. Опять прицелился, нажал на курок, раз-два-три, отпустил. В таком темпе, короче, на, потренируйся без патронов пока. Пока будешь лежать без дела. Сергей тоже с интересом слушал инструктаж бывалого солдата. Пулемет подобной системы был ему в новинку. А в обозе еще два таких Льюиса и один пулемет Максима. А Молодой красный командир построил уверенных ему красногвардейцев и матросов. 12 человек вместе с Комковым. Десятерых бойцов он знает хорошо. Специально отобранный исполкомом Совнаркома. Комкова и матроса порекомендовал товарищ Чуб. Надеюсь, не подведут подумал Сергей, а вслух сказал. «Товарищи, берем путь в сторону станции Бочкарева, рядом с селом Александровская. Это примерно в 100 верстах. Учитывая ценность груза, его тяжесть, незнакомый маршрут и возможности лошадей, за сутки предлагаю проходить примерно по 30 верст. Таким образом можно преодолеть путь за трое суток. Головную подводу поведет товарищ». «Харитон! Замыкает товарищ матрос Кленов. Затем без заминки крикнул в полголоса Марш!» Дорога после брода была довольно приличной, малохоженная, неразбитая конскими копытами и повозками. Подмерзший грунт хорошо держал давление узких колес, и лошадям было легче тащить тяжелый груз.